Глава 6. Запрограммируйте себя на лучшее. Научитесь программировать свое мышление и получите ключ к успешной жизни. Многие из наших представлений о реальности совершенно случайны. Большинство даже не проверено на практике. Тем не менее, мы строим всю свою жизнь на основании того, во что верим. С самого детства мы начинаем собирать и усваивать информацию об устройстве окружающего мира. Но беда в том, что эта информация порой является не объективной истиной, а нашей версией истины. Все, что мы воспринимаем с помощью органов чувств, проходит через фильтр нашей системы убеждений. Мы рассказываем себе о том, что видим и слышим, и из этой информации складывается наша версия реальности. Разумом мы понимаем разницу между тем, что происходит на самом деле, и тем, что нам кажется, а вот подсознанию все равно, действительно ли мы переживаем тот или иной опыт. Иными словами, если сознательно мы чувствуем грань между реальностью и фантазией, то подсознательно просто верим в то, что сознание принимает за реальность. Если все наши мнения, убеждения и уровень ожиданий действительно сформировались на основании того опыта, который живо рисовало наше воображение, то логично предположить, что изменить мировосприятие можно точно таким же путем. Полезные и бесполезные убеждения Вся воспринимаемая нами информация сохраняется в подсознании. Она превращается в убеждение или мнение, которое затем становится частью нашего представления о себе. Они обретают для нас статус истины, актуального на данный момент образа окружающей действительности. Мы должны периодически пересматривать свои представления о реальности на предмет их полезности, то есть в нашим потребностям. Помогают ли они нам получать желаемое? Способствуют ли они нашему счастью или мешают радоваться жизни? Если система убеждений окажется недейственной, необходимо будет создать новую, чтобы с ней могло работать подсознание. Не пожалейте времени, чтобы настроить его в нужном ключе. В него неизбежно будет заложена какая-то программа, но вы можете решить, кто это сделает. Будете ли вы сами контролировать этот процесс или позволите кому-то другому? Никто, кроме вас, не может знать, чего вы хотите на самом деле. Ни в коем случае не позволяйте окружающим, какими бы добрыми ни были их намерения, программировать ваше подсознание. Самая большая сила в мире. Наше подсознание способно осуществить все, во что мы верим. Вера – это краеугольный камень всех величайших достижений. Мы должны постоянно напоминать себе о том, что мы рабы своих убеждений, поскольку они управляют нашими действиями. Однако мы можем перепрограммировать свое подсознание, и, что самое замечательное, изменив убеждение, то есть причину, мы изменим и свою реальность, то есть следствие или результат своих действий. Мы сами выбираем, во что верить, и не обязаны вечно придерживаться устаревших и ставших бесполезными убеждений и представлений. Можно с полным основанием утверждать, что вера или убежденность – это самая большая сила в мире. Именно она помогла Хелен Келлер преодолеть свои недуги и добиться успеха. Именно она помогла Эйнштейну не отказаться от научного поиска и в итоге сформулировать теорию относительности. Между тем совершать преступления, развязывать войны, убивать себя, людей заставляет тоже вера. Это сила, которая может как помочь, так и уничтожить нас. Мы должны перепрограммировать свое мышление и создать все условия для того, чтобы убеждения помогали нам получать желаемое. Для этого нужно использовать такие инструменты самовнушения, как позитивные утверждения и визуализация. Аффирмация и визуализация Цель работы с позитивными утверждениями или аффирмациями заключается в том, чтобы заполнить сознание и подсознание мыслями в поддержку определенного действия или переживания. Часто аффирмации не имеют отношения к нынешнему положению вещей. Они основаны на нашем представлении о том, какой должна быть наша жизнь. Визуализация, то есть мысленное представление, это способность видеть реальность в образах. Когда какая-то идея возникает в голове снова и снова, постепенно она превращается в четко осознаваемый мысленный и эмоциональный образ. Визуализацию еще называют управляемым воображением. Это один из самых эффективных способов стимулирования каких-то перемен. Как мы знаем, наши мысли материализуются в действительности, если мы верим в то, что они соответствуют истине. Каждый день в нашей голове проносятся сотни мыслей, но влияют на нас только те, которые связаны с какими-то эмоциями. Визуализация – это процесс, в ходе которого мы сосредоточиваемся на какой-то идее до тех пор, пока мысленный образ не вызывает определенный эмоциональный отклик. Помните, что мысль в сочетании с эмоциями создает убежденность, а убежденность формирует нашу реальность. Аффирмации – это позитивные идеи и позитивные мысли. Характер наших мыслей определяет качество нашей жизни. Таким образом, если внести позитивные изменения в мышление, можно автоматически изменить жизнь к лучшему. Как действуют аффирмации и визуализация? Использование позитивных аффирмаций – это метод намеренного самовнушения. В начале 20 века французский врач Эмиль Куэ успешно применял этот метод в лечении своих пациентов. Он просил их постоянно повторять одно и то же утверждение. С каждым днем мне становится все лучше и лучше. И это помогало. Действие аффирмации основано на принципе вытеснения. Если бы вы поставили под кран стакан с грязной водой и начали заполнять его чистой, то рано или поздно чистая вода вытесняла бы всю грязную. Когда вы замещаете негативные, не приносящие пользы мысли позитивными, полезными с точки зрения поставленных целей, происходит то же самое. Совсем не обязательно избавляться от своих ограничивающих убеждений. Гораздо важнее сделать все возможное, чтобы в подсознании доминировали те мысли, которые помогали бы нам получать желаемые. В компьютерной терминологии есть слово «GIGO». это аббревиатура образованная от английского выражения «garbage in, garbage out», которое в переводе означает «мусор на входе, мусор на выходе». Иными словами, если исходные данные ложны, то ложным будет и результат. А кто вводит исходные данные? Разумеется, программист. Если у программиста искажено представление о реальности, он будет вводить в систему искаженные данные. Следовательно, система будет выдавать искаженный ответ на запрос. По аналогии, если ваш личный программист, то есть сознание, закладывает в подсознание неверную, то есть нелогичную или ложную информацию, то преобразовываться она тоже будет неверно. Логически противоречивые убеждения взаимоисключающие. Мы не можем одновременно придерживаться двух противоположных мнений относительно некоего объекта или явления. Невозможно, думая об одном и том же намерении, говорить себе «я могу» и «я не могу». Поэтому вы должны тщательно проанализировать, какие мысли доминируют в вашем подсознании, и правильно его запрограммировать. Эмерсон говорил, с нами происходит то, о чем мы целыми днями думаем, и это действительно так. Мы с вами – ходячие и говорящие воплощение собственных суждений и представлений. Итак, использование позитивных аффирмаций – это самый эффективный способ запрограммировать свое подсознание на успех. Аффирмация буквально означает «утверждение», подтверждение. Иными словами, когда одна и та же мысль повторяется снова и снова, она утверждается и обретает статус истины. Мы как бы записываем в нейронах головного мозга сигнал, обрабатываемый подсознанием и тем самым закрепляем свое убеждение. Как только подсознание его примет, оно сразу же приступит к его воплощению в жизнь. Ежедневное повторение аффирмаций – это самый простой способ внести какие-то изменения в свою жизнь. К сожалению, большинство из нас не умеют правильно пользоваться этим высокоэффективным инструментом самовнушения. В седьмой главе вы подробнее познакомитесь с тем, как следует работать с аффирмациями, а пока просто примите к сведению, что в этом нет ничего сложного. Для достижения максимального результата необходимо объединить использование аффирмации с визуализацией. Все, о чем мы думаем, связано с какими-то мысленными образами. При слове «собака» у нас в голове сразу возникает образ этого животного. С абстрактными понятиями, такими как «мужество», дело обстоит несколько иначе. Нам приходится какое-то время над ними поразмышлять, прежде чем абстракция сведется к какому-то конкретному визуальному представлению. Мне трудно это представить, часто говорим мы. Когда мы не понимаем, что хочет сказать собеседник, его слова не ассоциируются у нас ни с каким мысленным образом. Суть визуализации заключается в многократном повторении какой-то идеи до тех пор, пока она не вызовет определенный мысленный образ. Данный процесс позволяет мысленно перенестись в воображаемую ситуацию. Как мы уже говорили, визуализацию еще называют управляемым воображением. Разница между использованием аффирмацией и визуализацией заключается в том, что в первом случае мы выбираем и постоянно повторяем определенные утверждения осознанно, а во втором идем на шаг дальше и прорабатываем эти утверждения до тех пор, пока они не вызовут эмоциональный отклик и не превратятся в твердую убежденность. Визуализация – это не мечты и фантазии на вольные темы, а осознанный процесс использования заранее сформулированных утверждений, направленных на достижение определенной цели. Задача этого процесса заключается в формировании убежденности, достаточно сильной для совершения действия. Мечты, как правило, оторваны от реальности. Они не являются заранее продуманными осознанными мыслями, поддерживающими определенные убеждения. Эффективность визуализации объясняется тем, что головной мозг и нервная система, действуя сообща, образуют механизм быстрого реагирования, который, получив сигнал, автоматически начинает работать над проблемами и трудностями визуализация позволяет фиксировать в памяти переживания и формировать убеждения даже при отсутствии реального опыта с ее помощью мы можем вложить в подсознание ту информацию которую хотим превратить в свою версию реальности помните что для нас правда то во что мы верим поскольку подсознание не чувствует разницы между реальными и воображаемыми переживаниями когда мы с помощью управляемого воображения живо и ярко рисуем себе какие-то ситуации Подсознание воспринимает их так, словно они происходят на самом деле. Как только оно прочно усвоит этот образ, все наши последующие переживания будут соответствовать новому представлению о действительности. Аффирмация плюс визуализация плюс эмоции равно успех. Ключ к успешной визуализации – вложить в мысленный образ как можно больше эмоций. Испытайте сильное внутреннее желание. Подкрепите его энтузиазмом и представляйте себе желаемый образ снова и снова. Ваши нынешние убеждения сложились из эмоционально окрашенных мыслей, поэтому если новые утверждения тоже будут вызывать достаточно сильные чувства, они автоматически вытеснят старые и займут доминирующее положение в подсознании благодаря повторению и визуализации. Доминирующие мысли и убеждения управляют нашими поступками. Каждый из нас на собственном опыте мог убедиться в том, что это действительно так когда вас удаливают какие-то тревоги, вы ярко и реалистично рисуете воображение и пессимистичные картины. Вы представляете их себе снова и снова, даже не прилагая к этому никаких усилий. Достаточно того, что вы постоянно думаете о неприятностях. Этого еще не произошло, но вы уже мысленно переживаете ситуацию, в которой оправдываются ваши худшие ожидания. То, что вы сами того не осознавая, уже приняли возможность самого неблагоприятного исхода, все время представляя его себе и думая о нем как о свершившемся факте, делает его лишь все более и более реальным для вашего подсознания. Через какое-то время у вас автоматически появляются эмоции, соответствующие этому мысленному образу – страх, тревожность, напряжение, разочарование, депрессия. И все это – результат воображаемого опыта. Итак, беспокойство не принесет пользы и ничего не изменит в завтрашнем дне зато может ослабить веру и решимость, нарушить душевное равновесие и вызвать чувство бессилия. Мы получаем то, чего ждем. Наши ожидания относительно будущего определяются доминирующими в сознании мыслями и связанными с ними эмоциями. Еще раз повторю, наше подсознание не ставит под сомнение достоверность поступающей информации, оно просто обрабатывает ее и привлекает к нам то, что соответствует нашему представлению о реальности. Если для изменения поведенческих установок вы используете прием визуализации, то мысленно представьте себя, как выполняете то или иное действие, испытываете те или иные эмоции. Неважно, как вы поступали сегодня или вчера, как только подсознание привыкнет к новой мысли, вместе с сознанием оно начнет автоматически формировать новую модель поведения, воздействуя на центральную нервную систему. Главное представить себе желаемый конечный результат настолько образно и ярко, чтобы поверить в его реальность. Деятельность нашего подсознания направлена на достижение поставленной цели. Как только подсознание усвоило какую-то идею, можете быть совершенно уверены в том, что оно приведет вас к ее реализации. Если вы определитесь с конечным результатом, подсознание обеспечит все остальное. Оно найдет способ достичь желаемого. Думайте о конечном пункте назначения в настоящем времени. Вы должны представлять себе результат настолько четко, чтобы мозг и нервная система поверили в его реальность. Конечная цель аффирмации и визуализации – создать ощущение, что результат уже достигнут. Постарайтесь испытать такие эмоции, будто ваша цель уже осуществилась, и тогда воображение само проведет вас к желаемому результату. Представляйте его во всех деталях, делайте это снова и снова. На первых порах не стоит озадачиваться тем, достаточно ли подробностей вы рисуете воображений. С каждым разом их автоматически будет становиться все больше и больше. Никогда не забывайте включать воображаемую ситуацию самого себя. Представляйте, как выполняете желаемое действие. Если вас не будет в воображаемом образе, вы можете не появиться и в его реальном воплощении. Например, вы захотели новый автомобиль и представляете его себе во всех деталях, испытываете при этом сильные эмоции, думаете о нем снова и снова. И вот воображаемый образ материализовался в действительности, вы выглядываете в окно и видите соседа за рулем своего автомобиля. Иными словами, автомобиль появился в вашей жизни, но вас в нем нет. Поэтому вы должны обязательно установить четкую ассоциацию между собой и своей целью. Каждый добившийся жизненного успеха человек начинал с мысленного представления своей цели. Он рисовал воображение и постоянно говорил себе, что хочет делать, кем хочет быть и чем обладать. Затем он многократно давал своему подсознанию одни и те же четкие инструкции. Форсирование перемен приводит к обратному результату. Как только мы сформируем новый мысленный образ, подсознание сразу примется за работу, чтобы привести в соответствие с ним нашу реальность. Задача подсознания заключается в том, чтобы в целях сохранения душевного равновесия следить за соответствием поступков представлению о себе. Следовательно, чтобы совершать желаемое действия, мы должны изменить образ собственного «я». До сих пор наша ошибка заключалась в том, что мы упорно пытались поступить вопреки сложившемуся представлению о себе. Каждый такой порыв не может закончиться ничем, кроме состояния тревожности и протеста против перемен. Образ собственного «я» контролирует наши действия, и мы автоматически поступаем в соответствии с тем, какими себя представляем. Если мы попытаемся заставить себя не курить, похудеть или что-то изменить в жизни, не изменив сначала образ собственного «я», нам придется постоянно себя подталкивать и контролировать. Результат будет сохраняться до тех пор, пока мы будем сознательно сосредоточиваться на желаемых переменах. Но как только ослабим контроль, сразу же вернемся к старым привычкам, потому что мы всегда действуем в соответствии с собственным представлением о себе. Принуждая себя к чему-либо, мы подвергаем свою нервную систему колоссальному напряжению и стрессу, поскольку заставляем себя отличаться от своего представления. Как только мы прекратим себя заставлять, образ собственного «я» снова начнет контролировать наши действия. С помощью использования аффирмаций и визуализации его можно изменить. И тогда нам больше не придется форсировать перемены. Хочу обратить ваше внимание еще на один очень важный момент. Мысленно представляя себя новым человеком, продолжайте вести себя так же, как раньше. Не заставляйте себя быть другим. Не старайтесь изо всех сил измениться в соответствии с новым представлением о себе. Просто расслабьтесь и позвольте себе быть собой. Помните, что сначала должны произойти необходимые перемены в подсознании. Не нужно думать о своем нынешнем поведении или своих успехах и неудачах. Изменив мысленный образ, вы автоматически измените поведение. В повседневной жизни делайте все так, как делали раньше. Благодаря аффирмациям и визуализации, вы будете меняться постепенно, шаг за шагом, и вскоре станете таким, каким хотите быть. Итак, запомните, не пытайтесь изменить свое поведение, сначала измените представление о себе. Самая большая ошибка – стараться опередить свое подсознание. У некоторых людей недостаточно развито наглядно-образное мышление. Есть такие, кто лучше воспринимает информацию на слух или полагается на чувства, и им трудно увидеть четкий мысленный образ. У этих людей, как правило, обострена восприимчивость к собственным переживаниям. Им следует сосредоточиваться именно на ощущениях, а не на мысленном образе. Иногда успешной визуализации препятствует излишняя напряженность. В девятой главе вы познакомитесь с несколькими техниками расслабления, которые помогут вам снять умственное и физическое напряжение, чтобы сделать подсознание более восприимчивым к позитивным аффирмациям и визуализации. Подумайте о тех ситуациях, которых вы избегаете или в которых испытываете какие-то затруднения. Затем мысленно представьте, что ведете себя в этих ситуациях так, как считаете для себя наиболее правильным. Вообразите, будто обладаете всеми теми способностями, умениями и качествами, о которых мечтаете. Вскоре вы начнете вести себя в соответствии с этим мысленным образом. Как только он прочно закрепится в подсознании, вам больше не понадобится подтверждать его аффирмациями или визуализацией. Просто живите и будьте собой. Все, что вы должны сделать, это осознанно решить, каким будет ваше новое «я». Например, если вы решили бросить курить, представьте себя в ситуации, в которой вы бы автоматически потянулись за сигаретой. Вообразите, что у вас в руке ничего нет. Если образ получится достаточно четким и ярким, подсознание воспримет его как реальный опыт. Сохраните этот образ в памяти и почувствуйте гордость за свое достижение. Для подсознания вы навсегда останетесь некурящим в этой воображаемой ситуации. Снова и снова воспроизводя ее в памяти, вы легко без всяких усилий превратитесь из курильщика в некурящего. Если появится желание покурить, не сопротивляйтесь ему. Если вдруг пропадет, выбросьте сигарету. Как только мысленный образ изменится, вы сможете практически без усилий избавиться от этой вредной привычки. Если вы хотите избавиться от робости, мысленно представьте себя в компании своих лучших друзей. Теперь вообразите себя в новой непривычной ситуации, например, в комнате, заполненной незнакомыми людьми. Представьте, что вы чувствуете себя так же комфортно и уверенно, как рядом с лучшими друзьями. Испытаете радостное чувство достижения. Снова и снова рисуйте в воображении этот образ, пока подсознание не убедится в том, что данная ситуация повторялась много раз. Когда вы действительно окажетесь в этой ситуации, вы поведете себя так, как вам свойственно, а как вам свойственно, так как вы себе представляете. Отождествите себя с новым образом. Не каждая воображаемая картинка способна изменить подсознательное представление реальности. Если бы это было так, то достаточно было бы просто посмотреть телевизор. Картину реальности в подсознании может изменить только мысленный образ лично переживаемого опыта. Вы должны увидеть в нем себя. Представляя себе другого человека в процессе какой-то деятельности, вы как бы говорите себе, вот как это делают люди, не я, а кто-то другой. Между тем, в мысленном образе обязательно должны присутствовать вы сами. Вы должны увидеть, как вы, а не какой-то посторонний человек, достигает конечного результата. Если вы не сможете представить себя таким, каким хотите быть, то никогда не получите желаемого. Любое долговременное изменение должно начинаться внутри вас. В противном случае оно будет иметь временный характер. На протяжении всей своей жизни вы используете самовнушение и визуализацию, и сейчас вам осталось только научиться сознательно контролировать эти процессы, чтобы они приносили вам пользу, а не вред. Аффирмации и управление воображением используются для программирования мышления по принципу запечатления Далее мы рассмотрим, как это осуществляется на практике.